Экзамен по географии начался. Пока Волька размышлял, какой из разложенных билетов ему выбрать, Хатабыч с озабоченным видом прошел из коридора прямо сквозь другую стену в соседний класс. Вольке достался билет про Индию. Как раз про Индию он знал много, но едва Волька раскрыл рот, как в соседнем классе Хата. Табыч, прильнув к стенке, трудолюбиво забормотал. Индия, о, высокочтимый мой учитель! Индия, Находится о, высокочтимый учитель. мой учитель! находится почти на самом краю земного диска. Индия очень богата золотом, который неустанно День и ночь добывают особые золотоносные муравьи. Каждый из которых величиной почти в собаку. Каждый из которых величиной почти в собаку. Северо Индия граничит неизвестной Северо -Индия с неизвестной страной, страной, где, с неизвестной страной, страной где проживают одни только лишивые люди. Лешивые люди. Постой, постой, костыльков. Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на географию Индии. Ты приведи нам современные научные данные об Индии. Да. О, высокочтимый, нет, о, высокочтимый, более, нет более, более новых и точных сведений, сведений о том, об Индии, чем те, которые, которые я только имел что имел счастье, счастье сообщить тебе. <свят>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 Ребята, а ребята, ребята не тише. По-моему, мальчик может, не совсем здоров. Да, очень может быть. Жара, переутомление. Mm -hmm. да? Я не Все знаю, что. Не Попробуем хорошо, еще так. вопрос из прошлогоднего. Не большой, не большой, да. Костыльков, можешь ты нам рассказать о горизонте? О горизонте? Это Сергей Семенович очень просто.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 и в буквальном, о, учитель. Хапочки в буквальном, учитель. Вот что, дружище Вы Костыльков, иди-ка ты, Иди не ты не домой. Не так я... Отдохнешь хорошенько, приходи, будешь сдавать географию. Да... Нет, я уверен, что ты обязательно сдашь на пятерку. Сергей Семенович, я сейчас могу, ну спросите <реку> еще <реку> меня. Ни в коем случае, ни в коем случае, <реку> не проводить ли тебя домой? Да <реку> что? Сергей Семенович, я и сам дойду. Поправишься, приходи. Да. А мы будем продолжать.